Глава тридцатая Алина права, безусловно права. Я, может быть, сам того не замечая, строил все свои гипотезы, основываясь на симпатиях и антипатиях. Как-то само собой получалось, что я больше доверял тем, кто вызывал во мне положительные эмоции, и наоборот. Этой интуиции без нее трудно обойтись, но я слишком много придавал ей значения. Теперь я должен был кинуться в другую крайность и уподобиться олене, которая не доверяла и не верила никому. Я должен был безоглядно следовать методу Валера, который все подвергал сомнению. Кто она на самом деле? Вместо молодой женщины может оказаться пожилой мужчина. Он был готов принять самую невероятную версию и отказаться от очевидного, и только на этом безоговорочном скептицизме профессиональные сыщики добиваются результатов, а Валерка был профессионалом. Только так подвергать сомнению то, что, казалось бы, уже очевидно. А действительно ли в каюту Дамира кто-то проник? А действительно ли ее сын никого не видел в коридоре? Может быть, он просто не хотел об этом говорить? А правда ли, что ему не было известно о нашей Стамирой Рокировке? А вообще, черт возьми, сын ли он Дамире? Кажется, я слишком лихо помчался на своем скептицизме, и меня далеко занесло. Тем не менее, последний вопрос мне показался весьма интересным. Если пофантазировать и предположить, что между Виктором и Дамирой такая же родственная связь, как между мной и Алиной, то на горизонте появляются любопытные выводы. Виктор, теряя свое единственное и самое сильное алиби сына перед матерью, тотчас попадал под подозрение. В этом случае уже нельзя было категорически отрицать, что Виктор пытался грохнуть спящую Дамиру, именно Дамиру, а не меня. Но женщина так закричала, что он вынужден был ретироваться. В прихожей подождал минуту другую, хлопнул дверью для пущей убедительности и опять подбежал к кровати, но уже в роли нежно любящего сына. Я вспомнил недавний случай с нападением на Мизина. Раненного студента первым обнаружил генерал, а спустя несколько секунд Виктор, врач тотчас перетащил Мизина к себе в каюту и принялся оказывать ему помощь. Почему он не сделал это в коридоре, который даже по гигиеническим показателям ничуть не грязнее каюты? Не для того ли, чтобы затем, если его кто-то начнет подозревать, объяснить появление в каюте следов крови на ключах, дверных ручках и других предметах, которым доктор мог нечаянно прикоснуться выпачканными в крови руками? «Ты объявил голодовку?» — спросил меня генерал. Я действительно ничего не ел и только рассеянным взглядом смотрел в бульонную чашку. Неожиданная версия с доктором, который подтолкнул новый метод расследования, не верить никому, меня буквально потрясла. Мне уже казалось странным, что я раньше не дошел умом до такой элементарной вещи, которую давно подметила народная мудрость. Громче всех, держи вора, кричит вор. Я оказался в плену стереотипа. Раз Виктор оказывает помощь пострадавшему, значит, нанести удар мог кто угодно, но только не он. Только бы не выдать себя, свое волнение, думал я, не смея оторвать взгляда от чашки и взглянуть на врача, который медленно жевал тост с арахисовым маслом, сидя напротив меня. Ты себя неважно чувствуешь? — снова спросил генерал. — Да, — ответил я. Второй раз преступник прокалывается, мысленно разговаривал я с самим собой, как с невидимым собеседником. Эти промахи должны пошатнуть его самообладание. Никакая нервная система не выдержит такого напряжения, и всерьез стоит опасаться... Что он вот-вот проломит кому-нибудь голову рукояткой от лебедки или запустит в глаз вилку. Алина в более выгодном положении сидит с серой мышкой в салоне весь день напролет читает. Даже Мизин не смог найти против нее компромат, а она, тем не менее, намерена завершить расследование. Вот это показатель, вот это работа ума. С чем же она сравнила это дело? Она сказала «марьяж?» «Да, криминальный марьяж». «Что означает это слово?» «Кажется, набор мастей в карточной игре». «Полный набор». «Странное сравнение». «Может быть, она хотела сказать, что не ограничивается подозрением кого-либо одного из пассажиров?» «Сколько же человек она может подозревать?» «Двоих?» «Троих?» или всех, кто есть на борту пафоса, исключая, может быть, меня и автора письма. Вот в чем я еще ошибался. Меня раздражало, что автор письма не раскрывается передо мной, и я сам начал его вычислять. Я захотел найти его среди пассажиров яхты любой ценой, и это стало моей главнейшей задачей. Но надо было понять, Если автор письма не раскрывается, значит, либо он этого по каким-то причинам не желает, либо его на яхте нет, и бессмысленно биться головой в переборку. Она унизила меня. Она сказала, ты — пустое место. Распутать это дело тебе не по зубам. Девчонка упрекнула меня в бессилии. Никто и никогда не причинял мне большую боль, нежели она. На мою тарелку шлепнулся тонкий срез ветчины. Бледно-розовый, толщиной в дискету, отвратительный на вкус, в котором не было ничего мясного. Он чем-то напоминал карту, положенную рубашкой вверх. Я подцепил его вилкой и перевернул. И там бледно-розовая пористая поверхность. Очень символично. Словно кто-то сделал ход картой, но нельзя было понять, насколько сильный этот ход. Или шестеркой, или козырным королем? Чем в таком случае ответить? Сыграть абанк кинуть козырного туза? А если вдруг потом выяснится, что я побил шестерку, сделав выстрел из пушки по воробьям? Я поднял глаза. Мой взгляд весил несколько пудов, в отличие от взгляда Мизина, легкого, маневренного, неощутимого, которым студент шарил по столу в поисках пищи. Мизин напоминал голодную дворнягу, которой бросили хлебные крошки. Не полагаясь на зрение, псина водит от стороны в сторону носом, почти касаясь им земли, и липким языком собирает крошки вместе с песком. «Что я знаю об этом человеке?» — думал я. «Ничего. Студент какого-то неизвестного вуза, малоумный, всегда голодный молодой человек» в возрасте от двадцати до тридцати, который, почти открыто, не стыдясь, подслушивает под дверьми кают, а затем, пользуясь врожденным интересом людей к сплетням, продает услышанное всем, кому это нужно. Все знают, что он негодяй. И Мизин сам должен предполагать, что он негодяй, но при этом он всегда улыбчив и приветлив и совершенно откровенно чередует на своем лице маски. За столом он умник, способный лишь не кстати вставить в разговор малоизвестные термины. Вне стола он скрытный и скользкий тип, бронзовый идол, чья душа, как и каюта, всегда надежно закрыта от посторонних глаз, но бесспорно черная и порочна. Рядом с ним, на противоположной стороне стола, играла с едой Стелла, не ела, а именно играла. В городах бывают районы, в которых можно только развлекаться. На побережье Ялты тьма тьмущие заведений, в которых можно только получать удовольствие и абсолютно невозможно работать, лечиться, духовно обогащаться и тому подобное. Стеллу можно было использовать только для постели и не для чего другого. Есть такая нередкая женская особенность. Она вся от головы до ног представляла из себя универсальный комплекс секс-шоу. Убери из нее эту функцию, и человека не станет. Будет пустое место. О я знал еще меньше, чем о Мизине. Девчонка случайно попалась мне ночью на шоссе. Грязные, мокрые, в майки. Где она была? На какой-нибудь даче в районе Перевального? где компания подвыпивших парней нехорошо повела себя с ней. Но как после такого стресса, всего два дня спустя, она смогла с улыбкой прогуливаться по палубе пафоса и строить не глазки? А что это за щедрый жест Виктора, который, не задумываясь, купил первой попавшейся пациентке путевку в круиз стоимостью больше тысячи долларов? и девочка с легкостью отправилась в плавание, не задумавшись о том, что такие подарки просто так не делаются. Невероятно! Значит, она согласилась оказать Виктору какую-то услугу, и, быть может, ее поведение, ее не вполне пристойные манеры, ее неясная роль в криминальном марияже и есть та самая услуга Виктору. «Ах, господин доктор! Немногословный, порою замкнутый, подчеркнутый интеллигентный, единственный из всех пассажиров, кто заправляет салфетку под воротник. Он весь из себя комок нервов, сгусток раздражения и недовольства, слабо замаскированный под обостренное честолюбие. Мне казалось, я знаю о нем больше, чем о ком-либо другом. Детство, проведенное в посольстве СССР на Кипре. Гибель отца во время событий 20 июля 1974 года. Мать, оставившая семью много лет назад. И недавно разыскавшая сына, повзрослевшего почти на 30 лет. Но обо всем этом я узнала от Стелла, от девушки, которая Виктору была должна. Можно сказать, Виктору было выгодно чтобы я узнал об этом, а это равносильно тому, что я ничего о нем не знал. Госпожа Дамира держится за сына столь же ревностно, сколь Виктор держится за Стеллу. Он словно копировал ее. Дамира нашла сына. Сын нашел Стеллу. Дамира взяла на себя расходы сына в круизе. Виктор взял на себя расходы Стелла. Дамира заинтересована в сыне в той же степени, как сын в стеле. Это обрывок цепи с равными по весу звеньями. И в то же время легко заметить, что Виктор очень дорожит матерью. Но это чувство скорее не сына к матери, а бизнесмена к надежному компаньону. Он ревностно следит за тем, чтобы с ней все было в порядке, чтобы она не заболела не отравилась дымом, надеется на богатое наследство, которое неожиданно свалилось ему на голову вместе с мамочкой. Или... Ну что же, госпожа Дамира? Она менее всего похожа на утонченную даму, душу которой терзает ностальгии по прошлому и не дает покоя чувство вины за ошибки молодости. Ее агрессивность по отношению к Стелле не увязывается с тем имиджем, в который Дамир воткнула себя. Помалкивало бы лучше, чем отгонять от засидевшегося в холостяках сына девок. И боится правды, боится сыска, любого проявления любопытства к ее жизни. В унитазе сгорают фотографии римских музейных экспонатов. Это лишь то, что удалось вынюхать мизину. Капитан очень осторожен и не скрывает этого. Это его качество можно списать на ревностное стремление сохранить пафосу доброе имя и, соответственно, клиентов и прибыль. Но вот чего я не могу понять, как он собирается сохранить свое доброе имя, предлагая преступнику, которого разыскивает милиция, тайно сбежать с яхты, Мой дорогой генерал, страдающий барскими замашками, похож на бетонную стену, которая легко превращается в песок. Едва прикоснешься к ней рукой. Лишившись власти, он навязывал, кому попала своя дружбу, чтобы на ней имитировать власть, и, должно быть, получал тихое счастье от того, что ему иногда удавалось заманить меня к барной стойке, но не укладывалось в голове, Как можно восьмой раз подряд тратить большие деньги на то, чтобы пить русскую водку на борту одной и той же яхты? У меня тоже бывали причуды, но генеральская, в моем понимании, была запредельной. Круг замкнулся на Алине, которая кушала изящно, неторопливо, но с хорошим аппетитом. Словно наличие аппетита говорило об отсутствии вопросов, которые так меня мучили. — Может быть, вас укачало? — спросил Виктор, столь бережно прижимая к губам салфетку, словно боялся их раздавить, как спелые вишни. Стелла одарила меня взглядом, в котором без труда можно было прочесть. — Так тебе и надо. — Перебрал вчера? — спросил генерал на ухо. Когда меня на лодке укачивает, громко сказал Мизин, отвлекая словами внимания сидящих за столом, дотянулся до перешницы и до черноты засыпал ломтик сыра. То я жую листья. Какие еще листья? Спросила госпожа Дамира низким и чуть хрипловатым голосом курящей женщины. Всякие, ответил Мизин, энергично работая челюстями. Будьте добры, хлеба подайте. Например, какую-нибудь хвою, пихту, скажем, или елку. Помогает сразу, а еще полезно смотреть в одну точку. Интересно, где на море можно раздобыть пихту? Удивленно спросила Дамира, оглядывая безучастные лица. Не представляю, как среди волн может появиться дерево. Вы хотите меня о чем-то спросить? — проговорил Виктор, сложив салфетку конвертом сверху тарелки. Я не сводил глаз с врача. — Да, но вы вряд ли ответите. — Во всяком случае, обещаю, что постараюсь ответить, — заверил Виктор. — Почему вы хотели меня убить? — Меня никогда не укачивает, — громко говорила Дамира. В любой шторм я держусь, как морской волк. «Главное, как себя настроить, правда?» Мизин увидел в домире единомышленницу. «Вне всякого сомнения!» «Сто грамм и часик покимарить на корме. Все как рукой снимет», — посоветовал мне генерал. «Да, вы правы», — ответил мне Виктор после недолгой паузы. «На этот вопрос я не смогу ответить, потому что не понимаю». «Не понимаете вопроса или меня?» — уточнил я. «Побеседуйте об этом лучше с кем-нибудь другим», — ответил Виктор и отодвинулся от стола.